Благословен Бог наш всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю небесную, утешителю души истины, и же везде вся исполняй сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша.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 И остави нам долги наши, Якужи, мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукава яко Твоей есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присной и во веки веков. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеюще, Все молитву яко владыцы грешней, приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Честное Пророка Твоего, Господи, торжество! Небо Церковью показа! Из человеки ликуют ангели, Того молитвами Христе Боже, В мире управи живот наш! Да те Аллилуйя! И ныне и пресно, во веки веков! Аминь! Многое множество моих, Богородицы, прегрешений! Тебе, прибегов, чистое спасение требуя,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 Господи, помилуй господи помилуй господи помилуй, Господي, помилуй, господи, помилуй, господи помилуй, Господи, помилуй, господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Всесвятая Троица, Божия и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое начать и с разумом и кончать и делай благими Бога вдохновенной себя книги. Я же, Святый Дух Усты Давидова, отрыгну, и же ныне хочу глагол теазни достойный. Разумей же свои невежества, припадая молю сети, и от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой, и утверди сердце мое, не о у устем си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учусь и глаголю, да добрыми делы просвещен, На судище Десны Ти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохну от сердца, и языком воспою глаголя Осице. Придите поклонимся Цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Блажен муж и жени иди на совет нечестивых, и на пути грешных не стаи, на седалище губителей не седи. Но в законе Господней воли Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет, яко древо насажденное при исходящих вод, и же плод свой даст во время своей листв Его не отходе, и вся и творит успеет. Не так у нечестивее, не так, но яко прах, Его же возметает ветр от лица земли. Всего ради не воскреснут нечестивей насуг, ниже грешницы в совет праведных, яко весь Господь путь праведных и путь нечестивых погибне. Скую шаташися языцы, и люди поучишися тщетным, предсташи царей земсти, и князей собрашися в купе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их, живы на небесех посмеяться им, и Господь поругается им». Тогда возглаголит к Ним гневом Своим и яростью своей смятет я, а поставлен Есмь Царь от Него над Сионом, горое святой Его, возвещая повеление Господне, Господь, рече ко мне, Сын мой ситы, а с гнись, родих тебя. проси от меня и дам те языки достояние Твое, и одержание Твое концы земли, упосевшие же злом железным, яко сосуды скудельнича, сокрушишь я. И ныне, царей, разумейте, накажитеся всей судящей земли, работайте Господи, и со страхом, и радуйтесь Ему с трепетом, примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость Его, блажение все надеющаяся нань. Господи, что умножишь остужающими? мнози восстают нами, а многих глаголят души моей. Мне спасение ему в возе его. Ты же, Господи, заступник мой, и слава моя и, и главу мою. Власы моим, ко Господу воззва, и услыши меня от горы святые свои я. Аз уснух и спал, восстах яко Господь заступит мя. Не боюсь от тем людей окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня Боже мой. Яко ты поразилась, и вся враждующая мимсуя, зубы грешников сокрушилась, и Господне спасение, и на людях Твоих благословение Твое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной во веки веков. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и, и во веки веков. Аминь. Внегда призвать ими, услышим, Бог правды и я. В скорби распространил мя и, и услыши молитву мою. Сынами человечести, доколе тяжко серди, скуя, любите суету, и лжи. И увидите, яку удиви Господь преподобного Своего, Господь услышит мягник, никогда, звать ими к Нему, гневайтесь и не согрешайте, ежеглаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся, пожрите жертву правды и уповайте на Господа, мнози глаголю, кто я вид нам благая, знаменнося на нас свет лица Твоего Господи, далайся веселье в сердце мое. От плода пшеницы вина и лея своего умножишься, в мире вкупе усну и почию, яко ты, Господи, единого на уповании в меня Иси. Глаголы моя внуши, Господи, разумей, звание мое, вон ми глаз умолений моего, Царю мой, и Боже мой, Яко к Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глас мой, за утро предстану тебе и узришь яко Бог, не хотя и беззаконие Ты и си, не приселиться к Тебе лукавной, ниже прибудут беззаконницы предочима Твоима. Возненавиделись и вся делающая беззаконие, вся глаголющая лжу. Мужа кровель стива гнушается Господь, же множество милости Твоей, я в, в дом Твой поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави меня правду Твоей, враг моих, ради исправи пред Тобою путь мой. Яко несть во всех их истины, сердце и цует на гроба твер гортани их, языки свои мельчаху. судим, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестих, и зрине, яко приогорчишите Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселищися в них, и похвалятся от Тебе любящие имя Твое. Яко Ты благословишь и праведники Господи. Я к оружием благоволения и синаск, Господи, да не Твою обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня, помилуй меня, Господи, яко немощен, есям, исцели меня Господи, як осметошися кости моя, и душа моя смятесь и зело, и Ты, Господи, доколе, обратися, обратись о Господи, избави душу мою, спаси меня ради милости Твоя, я конец смерти поминай Тебе, вадяк кто исповеса Тебе. Утрудися в воздыхании моим, измыю на всякую ночь ложи мое, слезами моими постели мою мочу, смятесь от ярости ока мое, обетшах во всех вразях моих, отступите от меня вседелающие беззаконие, я услышу Господь глаз плача моего, услышу Господь, моление мое, Господь, молитву мою, Прия, да постыдятся и сметутся все врази мои.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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Господи, Боже мой, на по вас спаси мя, от всех гонящих меня избави меня, Да никогда похитит я колев душу мою, несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи, Боже мой, аще сотвори все, аще есть неправда в руку моей, Аще воздах воздающим ми зла, да отпаду уба от враг моих точь, да поженет уба враг душу мою, и да постигни ты поперет землю живот мой, и славу мою в сели. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи, Боже мой, повелением им же заповедал Иси, и сонм людей обыдет Тя, и о том на высоту обратися. Господь судит людям судими, Господи, по правде моей и по незлобе моей намя, да скончается злоба грешных и исправишь и праведного, испытай сердца и утробы, Боже, праведно, помощь моя от Бога, спасающего правое сердцем. Бог, судитель, праведен и крепок, и долготерпелив, и негневно водяй на всяк день ащи не обратитеся, оружие свое очистит, лук свой напряжею уготовый, и в нем готова сосуды смертные, стрелы своя сгораемым садела, все болезни неправду, зачат болезнь и роди беззаконие, ровой зры и скопай, и падет в яму уже садела, обратится болезнь его на главу его, и наверх его неправды его снидет. Исповемся, Господи, по правде Его, и по имени, Господа Вышня Господи Господь наш, яко чудное имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес, из уст младенец и сущих совершилось и хвалу. Враг Твоих ранит, еже разрушите врага и местника, яко узрю небеса, дела перст Твоих, луну и звезды. Я же Ты основал Иси, что есть человек, яко и помнишь Его, или Сын Человеч, яко посещаешь Его. Умалил Его малым, чем от Ангел, славую честью венчал Его, и поставил Его на руку твою, вся покорилась, и поднози Его. Овцы и волыпся, еще же и скоты польские, птицы небесные, рыбы морские, приходящие стези морские. Господи, Господь наш!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 И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое Царство и Силой, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присной и во веки веков Аминь. В беззакониях зачався сблудный, не дерзаю взирать и на высоту небесную, но дерзай на человека любя Твое зову, Боже очисти мя, грешного и спаси меня аще праведник едва спасается, аз, где и грешный, тяготы и зноя, ни в нагу не понесох, но с наемники десятого часа, сопричти мя Божие спаси мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Объятие, Отче, отверстиями подчися, блудно мое, и жди к житие, на богатство неиздеваемое взирающее дрот Твоих спасе. Ныне обнищавшее мое, да не презриши сердце. Тебе, Бог Господи, умилением зову, согрешив на небо и пред Тобою. И ныне и, и во веки веков, аминь. Упование христиан, пресвятай Деву. и Гоже родила, Бога пачу ума же и слово, непрестанно молись горними силами, дать оставление грехов нам всем, и исправление жития.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 И преумная сила, и же и Слова Отец, единосильного Твоего Духа и Спуститель, милосердная ради милости и неизреченной благости, непрезревый человеческого естества, Тьмой греха содержимого, Мого, но божественными свет и священных Твоих учений, законом и пророки светивой миру. Последи же нам того единородного Твоего Сына благоволивой плотью воссияти, и к сиянию нас Твоего просвещения наставите, да будут уши Твои внемлющи глаз умоления нашего, и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего Судьи и всех, да не возлежащие и спящие, но бодрствующие и в делании заповедей Твоих обрящимся, и в радости Госавнидем, и празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость, зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную, яко благо человека любец Бога и семь, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.